Где лежал на земле человек, нашел он дрожащего старика с неподвижными глазами. И как ни старался Заратустра поднять его и поставить на ноги, все усилия его были тщетны. Даже казалось, что несчастный не замечает, что возле него есть кто-то напротив. Он трогательно осматривался, как человек, покинутый целым миром и одинокий. Наконец, после продолжительного дрожания судорог и подергиваний, Так начал он горько жаловаться. Кто в силах отогреть меня, кто еще любит? Горячие мне руки протяните и пламя рдеющих углей для сердца дайте. Лежу бессильно я от страха цепенея, как перед смертью, когда уж ноги стынут, дрожа в припадках злой и неведомой болезни и трепеща под острыми концами твоих холодных леденящих стрел. За мной охотишься ты, мысли, дух, Окутанный ужасный безымянный охотник из-за туч, Как молнией поражен я глазом, Насмешливаясь темноты смотрящим. И так лежу я, избиваясь, Согбенный, скрюченный, замученный, свирепо, Мучениями, что на меня наслал ты, Безжалостный охотник, неведомый мне Бог. Рази же глубже, еще раз попади в меня, И сердце разбей и проколи, Но для чего ж теперь тупыми стрелами меня терзать? Зачем опять ты смотришь на меня, Ненасытимой муками людскими, Молниеносным и злорадным Бога взглядом? Да, убивать не хочешь ты, А только мучить, мучить хочешь. Зачем тебе, зачем мое мучение, Злорадный незнакомый Бог? Я вижу, да. В полночный час подкрался ты ко мне, Скажи ж, чего ты хочешь» меня теснишь и давишь ты и право чересчурешь близко ты слушаешь дыхание мое подслушиваешь сердце ты биение да ты ревнуешь но кому же ревнуешь прочь прочь куда пробраться затеваешь ты ты в сердце самое проникнуть хочешь в завиднейшие помыслы проникнуть бесстыдный ты чужой мне вор что хочешь выкрасть ты себе на долю и что подслушать хочется тебе что хочешь выпытать ты у меня мучитель божественный палач или я должен как собака валяться пред тобой хвостом виляю и отдаваясь мне себя от страсти тебе в любви вилянем признаваться напрасно трудишься рази сильнее, какой укол ужасный нет не ищейка я тебе твоя добыча безжалостный охотник я пленник гордый твой за облаками скрывшийся разбойник. «Скажи мне, наконец, чего, чего, грабитель, от меня ты хочешь? Как? Выкупа? Какого же и сколько? Потребуй много, так твердит мне гордости кратко говори, другой ее совет. Так вот как, да, меня, меня ты хочешь, меня всецело всего...» «Ах, так зачем же ты мучишь меня, глупец, при этом? Зачем терзаешь душу унижением? Дай мне любви, кому меня согреть? Горячую мне руку протяни, пламя рдеющих углей для сердца дай мне, мне одинокому в своем уединении».